я охотно сделаю. В Первом храме Христа Спасителя. Как известно, решение о сооружении в Москве великого дворца Советов принято Всесоюзным съездом Советов. После принятия решения естественно стал вопрос о месте его сооружении. Были разные предложения. Московский комитет, в том числе и я лично, предлагал построить дворец на Ленинских горах. Все признали, что это место хорошее, но это далеко от Кремля, а необходимо строить его близко к Кремлю. Тогда Московский комитет внес в предложение строить его там, где теперь Манежная площадь, разрушить все расположенные там домишки, лабазы и мелкие сооружения. Но здесь опять возникли возражения, что это затронет сооружение Манежа, представляющее ценное архитектурное сооружение. После этого было предложено разрушить здание, где помещается Коментерн, и близлежащее к нему сооружение и соорудить там дворец совета, но здесь опять возникло возражение, что это поддавит сооружение Румянцевской библиотеки. И так, двигаясь дальше по этому направлению, подошли вплотную к храму. Не сразу и не слегка был решен этот вопрос. В Московском комитете у меня лично, например, были возражения. Скажу прямо, что мы считали, что это политически может задеть верующее население. В Моссовете особенно помню... Европ председатель товарищ Иванов высказывались за то, чтобы строить дворец совета на месте храма Христа Спаситель. На заседании созданного правительством совсовета по строительству дворца, во главе с председателем совнаркома товарищем Молотова. Этот вопрос обсуждался не раз. В конце концов, было принято в 1931 году постановление строить дворец совета вблизи Кремля, на берегу Москва-реки, в районе Волхонки и Саймоновского проезда путем сноса ряда строений, в том числе и храма Христа Спасителя. Товарищ Молотов доложил это решение Совета Дворца правительству и Политбюро. Все мы одобрили это решение, в том числе согласился с этим и товарищ Сталин. Должен сказать, что архитекторы... К тому же, такие академики архитектуры, как Жолтавский, Фальмин, Щуко и другие, считали, что особой архитектурной ценности храм не представляет. Второе о Сухаревой башне. И здесь мы долго ходили вокруг да около, не решаясь её ломать, но когда движение усилилось, особенно автомашины ежедневно там убивали до 10 человек мы начали искать решение задач. Были предложения разрушить вокруг нее ряд домов и организовать круговое движение. Но, во-первых, это не улучшало движение, а, во-вторых, было выдвинуто возражение более серьезное, что это затронет или, во всяком случае, усложнит положение больницы Склифосовского, что недопустимо и с точки зрения медицинской и архитектурной. Были ещё мысли, в частности у меня лично, о строительстве тоннеля под башней. Но строители и архитекторы заявили, что придётся сооружать очень длинный тоннельный въезд и выезд, а главное, что башня вся в трещинах и развалится при строительстве тоннеля. Должен сказать, что мы уделили этому настолько большое внимание, что я лично вместе с старейшим Булганиным и архитекторами в том числе Жолтовским, Чернещёвым, Щусевым фамильными другими свои жили дважды осматривали башню, поднимаясь наверх и пришли к заключению, что неизбежен её снос. У Щусева были сомнения, но в конце концов и он согласился. Третий тебя также спрашивает по поводу статьи по этого Знесельского в которой он, ссылаясь на Жолтовского, говорит, будто во время обсуждения плана реконструкции Москвы решительная рука в железнодорожной гимнастерке смахнула с макета храма Василия Блаженного.